Но, видимо, передовые министры отдавали себе отчет, что подобный выбор свидетельствует о том, на какую широту способны они, когда речь идет о насущных интересах Франции. Они показывали этим, что они незаурядные политические деятели, даже такая газета как «Деба» удоставила их звание государственных умов и, ко всему прочему, извлекали выгоду из аристократической фамилии Маркиза. а также из интереса, какой вызывает, подобно непредвиденной развязки неожиданное назначение. «Деба» — консервативная парижская газета, издавалась с 1789 года первоначально как отчет о заседаниях Национального собрания, откуда ее название, затем превратилась в основной орган консерваторов, закрыта в 1944 году. И еще не знали, что, выдвинув маркиза де Норпуа, они могут пользоваться этими преимуществами, будучи уверены в его политической лояльности, за каковую ручалась, а вовсе не настораживало его происхождение. И тут правительство Французской республики не ошибалось. Прежде всего потому, что иные аристократы, с детства воспитанные на уважение к своей фамилии, как к некоему духовному преимуществу, которое никто не властен у них отнять, и ценность которого достаточно хорошо известна не только их ровням, но и лицам еще более высокого происхождения. понимали, что они вольны не тратить усилия какие без ощутимых результатов прилагают многие буржа произнося благонамеренные речи и знаясь с благомыслящими людьми. В то же время, стремясь возвыситься в глазах принцев и герцогов, стоявших непосредственно над ними, эти аристократы отдавали себе отчет, что могут достичь цели, прибавив к своей фамилии то, чего прежде она в себе не заключала. и что поднимет их над теми, кто до сих пор был им равен. Влияние в политических кругах и известность в литературе или художественном мире — крупное состояние. И, воздерживаясь от заигрывания с дворянчиком, который им не пригодится, и вокруг которого уевается буржуазия, воздерживаясь от бесполезной с ним дружбы, потому что ни один из принцев их за это не поблагодарит, Они дорожили хорошими отношениями с политическими деятелями, даже с франкмасонами, так как благодаря политическим деятелям перед ними могут открыться двери посольств, так как политические деятели могут поддержать их на выборах хорошими отношениями с художниками и учеными, ибо эти могут помочь пролезть в ту область, где они задают тон, Наконец, со всеми, кто имеет возможность пожаловать новый знак отличия или женить на богатый. Что же касается маркизы де Нурпуа, то он еще вдобавок за свою долгую дипломатическую службу пропитался духом отрицания, рутинерства, консерватизма, правительственным духом, названным так потому, что это действительно дух всех правительств, и, в частности, при всех правительствах дух канцелярий. На своем поприще он проникся неприязнью, страхом и презрением к более или менее революционным или хотя бы некорректным выступлениям, то есть к выступлениям оппозиции. Если не считать каких-нибудь невежд и из простонародия и из высшего общества, для которых разница во вкусах ничего не значит, людей сближает не общность воззрений а сродство душ. Академик типа Легуве, приверженец классицизма, скорее аплодировал бы речи в честь Виктора Гюго, произнесенной Максимом Дюканом или Мезьером, нежели речи в честь Буало, произнесенной Клоделем. единство националистических взглядов достаточно, чтобы сблизить барреса с его избирателями, которым должно быть в общем безразлично, что он, что Жорж бери но не с его коллегами по Академии, потому что, разделяя политические его убеждения, но обладая иным душевным строем, они предпочтут ему даже таких противников, как Рибо и Дешанель, которым правоверные монархисты стоят гораздо ближе, чем к Морасу или Леону Дуде, хотя марас и Дуде тоже мечтают о возвращении короля. Легуве Эрнест 1807-1903 Французский писатель-драматург, автор популярной в свое время пьесы Адриена Лекуврер, постоянный секретарь Французской академии.